Глава семнадцатая Донна Анна, едва сойдя с эшафота и освободив друзей, бросилась к себе в палатку, куда уже вернули ее лекарства и личные вещи, конфискованные для следствия. Там ждали Маргарита де Бомон, слуги и заплаканная Николетта, у ног которой вертелся синтаксис. Анна тут же принялась за ревизию трав и снадобий, потому что, едва пройдясь по палаткам больных, увидела, что в её помощи нуждаются слишком многие. Помимо раненых, палатки наполнились людьми, болеющими цингой в самых ужасных формах. Их мучила лихорадка, сильнейший насморк, болели ноги, мышцы на них атрофировались и усыхали. Кожа чернела, болели десны, выпадали зубы. Многие умирали от кровотечений. Донна Анна, прикрыв лицо тканью так, чтобы были видны лишь ее светлые глаза, с загнутыми ресницами, совершала обход, и от осознания собственной беспомощности у нее опускались руки. В лагере не хватало здоровой пищи, которая была единственным спасением от цинги. К тому же атмосфера была не совсем здоровой. Еще не все трупы удалось захоронить, и запах все еще был довольно стойким, отравляя самый воздух. За Донной Анной ходили, как за ангелом. Ее слушались беспрекословно, и пропускали повсюду. Мэтр Конш со слезами обнял ее. Он был единственным лекарем во всем лагере, кто отказался свидетельствовать против нее и пытался защищать. Она зашла в палатку к пленнику, который оказался здоровым и заметно более бодрым, чем ранее. Она застала у него Деламарша, который разговаривал с ним, стоя перед его ложем. Донна Анна осмотрела Расула, Деламарш переводил. «Амира, во что вы будете верить теперь?» — спросил ее расул Донна Анна удивленно вскинула брови. «Амира?» — переспросила она. «Нет, Анна». «Нет, Донна Амира», — перевел Деламарш и объяснил. расул хочет подчеркнуть, что вы для него больше, чем просто женщина из стана врага. Амира значит принцесса». «Не надо», — покачала головой Донна. «Ни к чему это! Анна! Анна! Понимаете?» «Амира!» — улыбаясь, упрямо повторил Расул. «Амира, что спасает жизнь других и спасается сама!» Деламарш ушел. Донна Анна сняла все повязки с рассола Он поймал ее за руку и развернул ее ладонь, разглядывая на ней линии. «Амира!» — вздохнул он, позволяя Донне вытащить руку. Донна неловко спрятала руку за спину. и Расул дерзко засмеялся. Он был красив. Огромные глаза, тонкий нос и черные волосы подчеркивали его восточный тип лица. «Настоящий породистый араб», — подумала Донна, словно размышляла не о мужчине, а о скаконе. В этот момент в палатку вошел Вильям уилфред Расул жестом подозвал его к себе, и, объясняя, что он и Донна Анна чуть было не лишились жизни, и что Вильям храбро бросился на человека в длинном одеянии, чем восхитил пленника, вытащил откуда-то кулон на цепочке и протянул его рыцарю. Вильям глянул на кулон и воскликнул от неожиданности. Это была огромная черная жемчужина, оправленная в золото. Каким образом этот кулон не попал в жадные руки крестоносцев, было неясно. Но пленник явно хотел подарить его Вильяму. Несмотря на недовольство Донны, Вильям с удовольствием принял подарок от пленника. Для него это было настоящей наградой после всего, что он пережил. Когда день, не ставший лишь по удивительной случайности последним для Донны и ее друзей, пошел на убыль, лагерь пришел в движение. Друзья Донны решили отпраздновать ее освобождение. Поэтому все собирались в саду центрального дворца Мансура. Продукты для праздника были куплены благодаря герцогу и королю. но каждый гость приносил что-нибудь с собой, потому что ситуация с едой была действительно удручающей. К тому же был пост, и поэтому выбор яств и так был ограничен. В садах зажгли факелы, гости сидели в галерее, выходившей прямо на лужайку к фонтанам. Это был пир во время чумы, но, тем не менее, радость была настоящей и искренней. Возможно, потому что люди чувствовали необходимость в радости. потому что веселиться, в общем-то, было нечему. Двигаться дальше не было сил. Завоеванные позиции удерживались с трудом. Практически все войско было поражено болезнями. Армия крестоносцев разрушалась изнутри. Поэтому в тот вечер каждый решил хоть на миг выбросить все беды из головы и забыться ненадолго в атмосфере странного праздника. Донна Анна после перенесенных испытаний стала еще тоньше и беззащитней на вид. но в ее взгляде появился блеск торжества. Синтаксис лежал у нее на коленях. Она крутила его ухо, разговаривая с Дебазеном и Катрин. Теперь Деламарш, Дебазен и Герцог были для нее самыми близкими друзьями, и Герцог пользовался этим. В тот вечер он ни на минуту не покидал вновь обретенную Донну. Он искал ее взгляда, надеясь, что она хоть как-то захочет продлить ту близость, что возникло между ними в момент, когда она ворвалась в его камеру. Ее поцелуй горел на его лбу. прикосновение ее ладоней обжигали щеки. Он снова и снова переживал эту минуту, но Донна больше не приближалась к нему так сильно, хоть и была с ним ласкова. Рыцари вновь пережили события того утра, выпивая за здоровье Донны. А де Базен рассказал Донне и чете Уилфрид, как погиб Дон Висконти. Он был разрублен пополам мощным ударом меча, когда сражался в рукопашную с отрядом сарацин, напавших на отряды, которые были заняты похоронами погибших. Его кончина огорчила разве что архиепископа ДБВ, и Донна Анна, наконец, почувствовала себя свободной и радовалась втайне тому, что ей не пришлось тратить состояние семьи Десте, чтобы избавиться от него. В честь Донны Анны пели песни. В соревновании участвовали многие. Даже Анвуайе, непонятно как затесавшийся в их компанию, спел пару песен для нее. Синтаксис сбежал с колен Донны на втором куплете первой песни. Катрин старательно прятала улыбку, разглядывая собственный пояс. Донна Анна полыхала пятнами, и, понимая, что на ее лице ясно отражено впечатление от песен, медленно поднялась и отошла из галереи в сад, где, прислонившись спиной к белой колонне, Она смотрела в ночное небо, ожидая окончания муки, и натянута улыбалась время от времени, поворачиваясь к столу. После первой песни Ан-Вуайе запел вторую, и Донна Анна молилась, чтобы она оказалась последней. Но едва закончилась вторая песня, как лютня вновь зазвучала. Донна Анна, смиряясь, ожидала третьей песенки от Ан-Вуайе, но вместо Селира запел другой голос. такой завущий и магнетический, что Донна закрыла глаза от удовольствия. Звук лютни влился в ее тело. Музыкант словно перебирал струны ее души. Она почти чувствовала его нежные руки вокруг своей талии и бедер. Умолкли шумные беседы за столом. Весь мир пропал. Для нее существовало лишь темное небо со звездами и голос, разливающийся в этой безмятежной пустоте. Словно эликсир жизни, словно музыка небесных светил. Она выпивала жадно каждую каплю этого напитка. Каждое его слово вонзалось ей в сердце. И она с удовольствием ощущала в себе эту боль и радость. Там, где она прошла, цветут цветы. И раздаются ароматы сладких роз. Вы, донна несравненной красоты, «Вы – женщина из королевства грез». Она повернулась и, прислонившись лицом к колонне, смотрела на музыканта, пряча в прижатой к лицу руке улыбку удовольствия и торжества. Герцог пел для неё, но внимали ему все. «Если бы я был сильнее всех, с могуществом обвенчанной и славой, я всех бы победил». И свой успех Сложил пред вами, не лукавя И если был бы я богаче всех, о Донна, Я отдал бы, без долгих размышлений Все золото земли Чтобы коснуться волос Золотого шелка на мгновенье Но в меру я богат И в меру властен Одно лишь в моей жизни совершенно Что болен я мечтой о счастье Люблю вас, Донна Анна, я безмерно. Едва он умолк, как раздались голоса. «Награду! Награду, Донна!» Герцог поднял голову и увидел стоящую возле колонны Донну. Она протянула ему руку, и он, передав лютню Венченце, послушно поднялся, повинуясь ее жесту. Рыцари требовали одарить герцога за песню, но герцог бургунский заметив смущение Анны, отказался от награды, поблагодарил слушателей и пригласил Донну Анну, Катрин и Вильяма с Дебазеном в сад. Вильям отказался. Дебазен и Катрин почти сразу отдалились от Донны и герцога, дав им возможность побыть вдвоем. «Я все еще не верю, что мы пережили этот день», сказал герцог, и Донна кивнула. «Такое ощущение, словно это было очень давно, но до сих пор не могу поверить, что подобный кошмар мог случиться с нами. Я стояла у столба и спрашивала Бога, в чем же я виновата, если Он так наказывает меня?» «Ах, Донна!» — вздохнул герцог, глядя на нее. «Ваш единственный грех в том, что вы так прекрасны. Если бы красота считалась смертным грехом, вы бы никогда не заслужили прощения у Бога. «Вы все время заставляете меня краснеть, друг мой», покачала головой Донна, смущенно глядя себе под ноги. «Сколько можно? К тому же только вы говорите мне такие комплименты. Может, вам только кажется, что я красива?» Донна Анна лукавила. Ей, конечно, приходилось слышать комплименты и от других, но именно герцог был так изобретателен, что хотелось вновь и вновь слушать его неиссякаемые хвалебные речи, что так приятно отдавались в ее сердце. «Вы были бы самым прекрасным из всех миражей, и я был бы счастлив обманываться, потому что так ваша красота принадлежала бы только мне. Но, увы, это невозможно». Донна Анна, несмотря на то, что они остановились друг напротив друга, не спешила поднимать глаза, потому что они блестели от удовольствия. и на ее губах играла чуть заметная улыбка. Она повернулась и пошла вновь дальше от света факелов, остановившись возле фонтана, от которого по саду шел небольшой канал, подождала, когда герцог поравняется с ней. Они молча встали возле бьющего из пасти льва ключа. Пальцы герцога в темноте нашли руку Донны и крепко сжали. Она ответила не сразу, наслаждаясь его теплотой, потом осторожно убрав свою руку сняла с другой руки золотой перстень с изумрудом и найдя руку герцога вложила ему кольцо спасибо услышал он ее шепот вы мне возвращаете веру в себя я хочу чтобы вы простили меня за все что я вам сделала за все беды что я невольно вам принесла донна донна как вы можете герцог намереваясь разубедить ее повернулся к ней, но в этот момент свет луны выглянувший из облаков упал на ее бледное лицо и у него перехватило дыхание. он силился сказать ей о том как она хороша, но язык не двигался, и он вдруг наклонился к ее лицу, понимая что он хочет поцеловать ее она увернулась и поспешила обратно к столу расходились все уже только под утро, многие оставались спать во дворце. Анвуае сторожил Донну в коридоре замка, ведущем к спальням. По коридорам то и дело пробегали слуги, не замечая спрятавшегося в нише мужчину. Причудливые арки и резные украшения дворца отбрасывали многослойные тени на пол и стены. Мелькающие фигуры людей на фоне этих теней казались обитателями призрачного замка. Селир Анвуае на этот раз был настроен решительно. После того, как Донну чуть было не сожгли на костре, он понял, что времени мало, надо действовать, пока враги Анны не решились на другой удар. При одной мысли, что Донна Анна могла уйти из этого мира, не побывав у него в руках, лоб и виски Анвуае покрывались холодным потом. Он пошел на преступление, чтобы добиться ее свободы от мужа, чтобы еще раз попытаться завоевать ее любовь. А она внимает сладким речам герцога бургунского делая вид, что не замечает красноречивых намеков Анвуае. «Но сегодня вечером... сегодня вечером...» Катрин и Донна Анна тем временем не спешили идти спать, гуляя в саду. «Так значит, — спрашивала меня Катя, — ты не дала герцогу поцеловать себя?» «Нет, не дала. Да мне так стыдно, что я на радостях так набросилась на него в тюрьме, прямо при десержине». Глупо с твоей стороны. По-моему, герцог прекрасный человек. Кать, ты же сама мне все твердила, что мы с ними связываться не должны, что они все давно умерли, а мы среди них, как инородный элемент, тусуемся. Говорила, но сейчас обстоятельства изменились. Оль, ты же не ребенок. Что я тебе, как маленькая, должна все объяснять? Мы не вернемся назад. К этой мысли надо привыкнуть. Надо забыть, что мы знаем иное время. И нужно жить сейчас, не ожидая ничего от будущего. Его у нас просто нет. Пойми, ты больше не найдешь другого человека, который был бы так же благороден с тобой, как герцог. Он боготворит свою Донну. Он будет прекрасным мужем. И он тебе нравится. Нравится, вздохнула я. Но это совершенно разные вещи. Понимаешь, я восхищаюсь его талантом, его деликатностью, рыцарством, достоинством. «Но он любит, Донну, не меня. Он для меня идеален, а ты сама знаешь, как мы порой обманываемся в идеалах». «Только не в нем», — возразила Катя. «Мне кажется, что он человек с другой планеты или, как и мы, из другого времени. В этом вы с ним похожи». «Два чудика, чем не пара? Каждый чудак находит свою чудачку», — вспомнила я французскую поговорку. Катя засмеялась в ответ, и мы решили возвращаться во дворец. Тут к нам вынырнул Вадик и с весьма таинственным лицом сказал. «Леди Катрин, можно вас на минутку?» «А за минутку успеешь?» — спросила насмешливо Катя, оставляя меня и следуя за ним. Вадик в ответ что-то прошептал ей на ухо. Она оглянулась, загадочно улыбаясь. Вадик махнул мне рукой. «Оставайтесь здесь, Донна!» Мы сейчас. Не торопитесь, крикнула я им вслед. Ну, хоть у этих двоих дела сдвинулась с мертвой точки. А я осталась одна. В общем, как и всегда. Сев на скамью у каменной ограды, я спрятала лицо в ладонях. И перед глазами еще раз промелькнул этот безумный день. Факелы, горящие в руках у палача, белый голубь у меня в руке, тяжелый засов на двери темницы герцога. его рука, сжимающая мою. Как это все было давно. Как недавно все это было. «Донна Анна!» — послышался голос герцога рядом со мной. Я от неожиданности чуть не подскочила на скамье. «Гийом, я думала, вы уже уехали в лагерь», — растерянно пробормотала я, поднимаясь. «Я вернулся, чтобы отдать вам ваш подарок, Донна». «Вот как?» Я пошла по саду мимо него. «Вам не понравилось, что я подарила вам кольцо?» «Нет, я не о кольце, Донна. Если вы помните, то очень давно, перед тем, как уехать с мужем в Италию, вы подарили мне на память о себе одну вещицу». И «Я не помню, герцог», притворно потирая лоб рукой, сказала я. «Это неудивительно, Донна», сказал герцог. «Ведь вы всегда мечтали избавиться от нее». «Тогда, видя мое скорбное положение», ведь я думал, что прощаюсь с вами навсегда. Вы в шутку взялись с меня слово, что я верну вам подарок, если вы подарите то, что придется мне больше по душе. Теперь я возвращаю вам ваш скорбный дар, потому что вы подарили мне нечто намного более ценное, вашу дружбу и нежность, донна Анна. Я стояла к нему в полуоборота, внимательно слушая. Он зашёл за меня, И перекинув мне на грудь тяжелое украшение, застегнул его на шее. Едва я коснулась его, меня словно кипятком окатило. Сомнений быть не могло. Это было то украшение, что снилось ночами. Это было то, что просил найти Герцог, обещая вернуть нас в Москву. Это было изумрудное ожерелье. «Все это время оно было у вас? Не верит ому, что это происходит наеву. — говорила я. — Вы возили его с собой? — Да, Донна. Ведь это была единственная вещь, напоминавшая мне о вас. — Вам нехорошо Донна? — герцог заботливо посмотрел на меня, а я, поспешив спрятать свое растерянное лицо, уткнулась ему в грудь. — Анна! — Анна! — вдруг быстро заговорил герцог, слегка сжимая меня за руки и тем плотнее прижимая к себе. — Умоляю вас! «Не отказывайте мне. Мы через столько испытаний прошли вместе. Теперь, когда вы свободны, я прошу вас». «Гейом, не нужно просить. Не надо», — торопливо оборвала я его. «Я... Мне необходимо время, чтобы прийти в себя». Хотелось оставаться в его руках вечность и чуть больше, но невероятным усилием воли я отстранилась и отступила на шаг. спасибо что сдержали обещание я дотронулась еще раз до ожерелья чтобы убедиться что оно существует в этот момент меня уже начало мучить сомнение то ли это ожерелье и не терпелось рассмотреть его при свете анна услышала я у себя за спиной и по спине побежали мурашки от его необыкновенного голоса анна сколько еще вы будете мучить меня? я прикрыла глаза «Сколько еще я буду мучить саму себя?» «Катя права. Герцог — мой единственный шанс прожить по-человечески эту средневековую жизнь». «Обещайте мне, Донна, что не вернетесь в Италию. Обещайте, что когда все закончится, вы вернетесь во Францию». Его страстный французский глубокий шепот кружил голову. «Обещаю», — легко сказала я. Мне очень хотелось, чтобы он меня обнял, поцеловал, но он не решился. Вернулись Катя и Вадик, мы попрощались с герцогом и пошли, наконец, спать. По дороге, забыв о том, что друзья еще не знают об ожерелье, я думала о герцоге. Постепенно мысль о замужестве начинала развлекать меня, давая свободу фантазии. Я представляла, как мы стоим в соборе, как живем вместе, как он целует меня. обнимает, видела нас в окружении детей. Но хоть убейте, я не могла себе представить момента физической близости с герцогом. Он был всегда так нежен и учтив со мною, что я его любила, но не желала. Не знаю, что чувствовал ко мне он, помимо поэтической любви, но я никогда не замечала в нем животного блеска, похожего на тот, что горел в глазах Анвуае и Висконти. И, конечно, любил он во мне только Донну Анну, не Ольгу. Вдруг он охладеет ко мне, поняв, что вместо любимой ему подсунули самозванку. Я не вынесу его презрения Снова она прошла под охраной. Анвуае был в ярости. Донна Анна была неуловима. Став свободной, она все так же продолжала держать его на расстоянии. И Анвуае не осталось ничего иного, как ждать того дня, когда Донна вновь вернется в лагерь, чтобы иметь возможность войти к ней ночью и смотреть, как под белоснежной рубашкой поднимается и опускается ее грудь. Едва мы вошли в комнаты, я обратила внимание друзей на ожерелье. Мы стали рассматривать его при свете свечи, и стало ясно. что это именно то украшение рода Десте, о котором нам говорил герцог. «Это же целое состояние», – перебирая изумрудную россыпь, говорила Катя. «204 изумруда, разные огранки и размеров, поблескивали в красновато-желтом свете, иногда проблескивала невидимая золотая нить». Ожерелье было довольно красивым, но Донну Анну можно было понять. Отблеск зеленых камней был зловещим, словно глаза сотен змей. Да и к тому же украшение красивее смотрелось на обнаженной коже. Катя спустила с плеч рубаху и теперь позировала перед зеркалом, приподняв волосы. «Опусти пониже», — просил Вадик, глядя явно не на украшение. «Еще чего», — говорила Катя, кокетничая и крутясь. «Снимай», — вдруг вырвалась у меня. «Сними его, его лучше не надевать». «Ну вот еще, дай хоть немного поносить, жалко, что ли?» Я промолчала, не зная, что на меня нашло, но в свете свечей отражение Катиного лица в зеркале вдруг изменилось, и в тени мне показалось, что на меня через зеркальную стену смотрят раскосые глаза Клементины.